Заполненную 12 туристами в непромокаемых куртках, вооруженными биноклями и видеокамерами, но уже потерявшими к делу всякий интерес. Полтора часа они терпеливо ждали появления серых китов и гробачей, которые еще в феврале покинули теплые воды Калифорнии и Гаваев, пустившись в миграцию на летние пастбища Арктики. Их путь в несколько тысяч километров пролегал от Тихого океана через Берингово море в Чукотское до границы льдов, в их страну молочных рек и кисельных берегов, где они набивали себе утробу блошиными рачками и креветками. Когда дни снова становились короче, они пускались в обратный путь к Мексике. Там, защищенные от их злейших врагов-косаток, они рождали своих детенышей. Дважды в году стоя огромных морских млекопитающих проходили мимо Британской Колумбии и острова Ванкувер. То были месяцы, когда все билеты в такие города, как Тофино, Уклюлет и Виктория с их станциями-наблюдениями за китами, оказывались распроданы. Но в этом году все изменилось. Уже давно китам полагалось позировать туристам-фотографам. Вероятность встретить китов в это время года была настолько велика, что китовая станция «Дэви» гарантировала в противном случае бесплатную повторную поездку. Пустыми могли оказаться несколько часов, но чтобы целый день без китов, это был полный провал. А недели без китов давало бы повод для тревоги, но такого еще не случалось. Но в нынешнем марте животные затерялись где-то между Калифорнией и Канадой. Вот и сегодня ожидаемое приключение не состоялось. Туристы упрятали камеры в путляры, Дома им не о чем будет рассказать, разве что о скалистых берегах, скрытых за пеленой дождя. Эннвек, привыкший во время наблюдения за китами давать пояснения и комментарии, чувствовал, что язык у него пересох. В течение полутора часов он отбубнил всю историю региона и перешел к анекдотам, чтобы настроение пассажиров не упало совсем. Наконец, запас отвлекающих маневров был тоже исчерпан. «Возвращаемся назад», — объявил он. В ответ разочарованное молчание. На возвращение через пролив Клеоквот требовалось добрых три четверти часа. Он решил хотя бы завершить день в ускоренном темпе. И так все промокли до костей. На лодке было два мощных мотора, которые могли обеспечить скорость, вышибающую адреналин. Вот все, что он мог предложить пассажирам. Когда вдали показались свайные строения Тофино, с причалом станции, дождь неожиданно прекратился. Обрисовались холмы и очертания гор. Эновек помог туристам выйти из лодки и закрепил ее у пирса. На террасе станции уже собрались следующие искатели приключений, которых им не видать. «Если и дальше так пойдет, придется нам переквалифицироваться», сказала Сьюзан Стринджер. Она стояла за стойкой и раскладывала рекламные проспекты. «Наблюдать, например, лесных белочек, а?» Китовая станция представляла собой соединение офиса и магазина, где продавались поделки, сувенирный китч, одежды и книги. Сьюзан Стринджер работал тут офис-менеджером, используя эту работу, чтобы оплатить учебу, как и Энновек когда-то. Он еще 4 года назад защитил ученую степень, но так и остался работать тут шкипером. Летние месяцы прошлых лет он посвятил написанию книги о разуме и социальной структуре морских млекопитающих, чтобы сенсационными экспериментами завоевать уважение специалистов. Книга имела успех. Автор считался восходящей звездой, его забрасывали лестными предложениями, перед которыми безотрадная жизнь на острове Ванкувер теряла всякую привлекательность. Энновек знал, что рано или поздно уступит и переедет в один из больших городов, где его ждала хорошо оплачиваемая работа. Ему был 31 год. Он мог получить должность доцентом в университете или исследователя в одном из научных институтов, писал бы статьи в специальные журналы, ездил по конгрессам и жил в престижном районе. «Если бы можно было хоть что-то сделать, — угрюмо сказал он, растегивая дождевик, — а ты не хочешь обсудить с родом Пальмом телеметрические данные? Уже обсудили. В январе они запустили несколько афалин и морских львов с датчиками, и все. Данные они получили, но все записи — Оборвались незадолго до начала миграции. Стринджер пожал плечами. «Не беспокойся, они появятся. Несколько тысяч китов, ни иголка в стоге сена, их не так просто потерять».